а готовить свою операцию подкидыш. Кидыш. — Стало быть, вам и этой история известна, — кивнул Корней. — Разумеется, у бы вы не было секретов от Данга. — Согласитесь, что наш майор гениален. — Итак, во время операции подкидыш погибли десять наших агентов, многим из которых я в подметке не годился, и только в двух случаях выклюнули. — Мы поставили на ваше человека люби и не ошибись. Вы притащили двух маленьких, умирающих дракончиков в свое гнездо, а дракончики эти выросли. И вовсе не было нужды мне, то есть Гагу, избивать беднягу майора, что он сам придумал. Для вящей убедительности, но вы и так ничего не зревали. Дикари из дикой планеты, постоянно убивающие друг друга, вот как вы о нас думали? — Я слушаю, слушаю, — сказал Корней. Артем Дикари и Алайцев, и выжили-то благодаря разведке и контрразведке. Еще при моем прадеде был перенят уземцев архипелага ментальный прием, ныне неизвестно, как два в одном, иначе империя давно раздавила бы нас. Но мы загодя знали их оперативные планы и успешно подкидывали их агентуре дезинформации. «Дорогой господин Корней!» «Вы прогрессы только играли у разведчиков, в то время как для нас это был способ существования. Единственный возможный способ. Поэтому не удивляйтесь, не оскорбляйтесь, что вас переиграли. Мы не могли не переиграть вас». «Я вас понял», — сказал Корней. «В каких условиях содержатся заложники и как вам удалось?» «О, это было довольно просто».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 И даже не пробуйте ваших гипнотических штучек, поскольку все организовано по правилу мертвой руки. Знаете, сидит солдатик и держит кнопку, причем родословный солдатик прослежен до пятого колена. — Знаю, — кивнул корней дальше. — А дальше еще интересней. — Котенок! — крикнул герцог. В дверях возник давишний восторженный курсант. — Я ваше лайское высочество. «Вина, господам дипломатам, лучше вина из арихады, чтобы что не закусить, только не консервов. Консервы у меня вот же где. Так и передай старшему кравчему слово. Слово лучше у вина из арихады. опять подсунет кислятину крыса слушаю Слушаюсь, ваше Алайское высочество, тут мне из деревни мои посылку передали, если не побрезгует. Потом разочтем с курсант, за герцком не попадет». Умело вы с ними обращаетесь, сказал корней, А что вы хотите? Для человека естественно потребность в кумире, будь то другой человек, или даже теория. Курсант поклоняется мне, вы поклоняетесь гуманизму. А вы спросил корней, чему вы поклоняетесь? Я, сказал герцколайский от этой необходимости освобожден. Впрочем, недели через две начну поклоняться будущей герцогине, точнее, императрице. Ведь господин Корней и сам в императоры собрался. А там такой титул, что натощак и не выговоришь. — Все шоу, тити -ти», сказал Корней. — Рустить мне не нужно, — ответил задумчиво герцог. Неожиданно быстро обернулся курсант с подносом. Он не только успел слетать в погреб за вином,